Демои вошел в спальню без дальнейших объяснений, так как все, что сказал ему Артон, было лишь повторением того, что он уже сказал ему утром. Чтобы не терять времени даром Демои взял перо и чернила, и, подойдя к висевшей на стене превосходной карте Франции, стал высчитывать и вычерчивать перегоны между Парижем и Помпо. Но эта работа отняла всего четверть часа, и, закончив ее, Демои не знал, чем себя занять. Демои несколько раз прошелся по комнате, протер глаза, зевнул, сел, встал и снова сел. Наконец, воспользовавшись предложением Генриха и, извиняя себя свободой в обращении, существовавшей в то время между государями и дворянами, он положил на ночной столик пистолеты поставил на него лампу, разлегся на стоявшей в глубине комнаты кровати с темной обивкой, положил у бедра обнаженную шпагу, и в полной уверенности, что его не застанут врасплох, так как в соседней комнате был слуга, заснул крепким сном. Вскоре под балдахином стал перекатываться его храп. да мой храпел, как настоящий обитатель казармы, и в этом отношении мог поспорить с самим королем Наварским. Но в это время семь человек с кинжалами за поясами и с обнаженными шпагами в руках молча крались по коридору, в который выходила дверца из Екатерины и двери из Генриха. Один из семерки шел впереди. Кроме обнаженной шпаги большого как охотничий нож кинжала, два надежных пистолета были прикреплены к его поясу с серебряными застежками. Это был «Марвель». Подойдя к двери Генриха, он остановился. «Вы вполне уверены, что в коридоре часовых нет?» — спросил он одного из семерки, видимо, лейтенанта этого маленького отряда. «Ни одного нет на посту», — ответил лейтенант. «Хорошо», — сказал Марвель. «Теперь остается узнать, у себя ли тот, кто нам нужен». «Но ведь это покои короля Наварского, капитан», — взразил лейтенант, хватая за руку Марвеля, уже взявшегося за дверной молоток. «А кто вам сказал, что это не его покои?» — спросил Марвель. Все переглянулись в глубоком изумлении, а лейтенант сделал шаг назад. «Фью-ю!» — свистнул лейтенант. «Как? Арестовать кого-нибудь в такое время, да еще в Лувре, да еще в покоях короля Наварского?» «А что вы скажете?» — спросил Марвель, когда узнаете, что тот, кого мы сейчас должны арестовать, и есть король Наварский. «Скажу, капитан, что дело-то серьезное, и что без приказа, подписанного рукой короля Карла IX?» «Читайте», — перебил Марвель и, вынув из-под камзола приказ, полученный от Екатерины, протянул его лейтенанту. «Хорошо», — прочитав приказ, сказал лейтенант, — «мне больше нечего вам сказать». «И вы готовы выполнить этот приказ?» «Готов». «А вы», — продолжал Марвель, обращаясь к остальным... Те почтительно поклонились. «В таком случае выслушайте меня, господа», — сказал Морвель. «Вот план действий. Двое остаются у этой двери, двое станут у опочивальни, и двое войдут туда со мной». «А дальше?» — спросил лейтенант. «Слушайте внимательно. Нам приказано воспрепятствовать арестованному звать на помощь, кричать, сопротивляться. За малейшее нарушение этого приказа виновника покарают смертью». так так ему значит предоставлена свобода действий сказал лейтенант тому кто должен был вместе снимать и за марвеллем королю полная свобода подтвердил марвель бедняга король наварский сказал один из солдат теперь ему не сдобровать видно так уж ему на роду написано и на бумаге добавил марвель взяв у лейтенанта приказ екатерины засунув его за пазуху марвель ставил замочную скважину ключ полученный от Екатерины, и, оставив двух молодых человек у входной двери, вошел с четырьмя другими в переднюю. «Ага», — произнес он, услышав раскатистый храп, спящего, слышный даже в передней. «Как видно, мы найдем здесь то, чего ищем». Но тут Артон, полагая, что-то вернулся его господин, тотчас вышел ему навстречу и столкнулся с пятью вооруженными людьми. уже вошедшему в первую комнату. Увидав зловещее лицо марвеля по прозвищу «Истребитель короля», верный слуга отступил и загородил собою дверь в другую комнату. — Кто вы такой? — спросил Артон. — Что вам нужно? — Именем короля. — Где твой господин? — ответил Марвель. — Мой господин? — Да, король Наварский. — Короля Наварского нет дома, — сказал Артон, еще настойчиво и загораживая дверь. — Значит, вам незачем и входить. «Отговорки, в раке сказал марвель «Ну-ка, отойди!» Бернцы вообще упрямы, и этот, не струсив, заворчал, как ворчат собаки у него в горах. «Не войдете! Короля здесь нет!» — объявил Артон и вцепился в дверь. марвель подал знак. Все четверо набросились на упрямца и стали отрывать его от дверной рамы, за которую он ухватился. Он открыл было рот, чтобы крикнуть, но Морвель зажал ему рот рукой. Артон укусил убийцу. Тот с глухим стоном отдернул руку и ударил слугу по голове фесом шпаги. Артон зашатался и крикнул «К оружию! К оружию!» Голос его прервался, он упал и потерял сознание. Убийцы перешагнули через его тело, двое остались у двери, а двое других, предводительствуемые Марвелем, вошли в спальню. При свете лампы, горевшей на ночном столике, они увидели кровать. полог был задернут. «Ого! А ведь он как будто перестал храпеть», заметил лейтенант. «Ну, вперед!» — приказал Марвель. При звуке его голоса из-за пола раздался хриплый крик, похожий скорее на рычание льва, чем на голос человека. полог стремительно распахнулся и показался мужчина в кольчуге и шлеме, покрывавшем голову, до самых глаз. Он сидел на кровати, держа в руке по пистолету и положив на колени шпагу. Едва Морвель увидел это лицо и узнал дыму как почувствовал, что волосы у него на голове шевелятся и встают дыбом. Он страшно побледнел, рот его наполнился слюной, и он попятился, как будто перед ним было привидение». Сидевшая фигура внезапно встала и шагнула вперед настолько же, насколько отступил Марвель. Таким образом, тот, кому грозили смертью, казалось, наступал, а тот, кто грозил смертью, казалось, бежал Ага, злодей! — глухим голосом произнес Демои. — Ты пришел убить и меня, как убил моего отца! Двое стражников, вошедших в спальню короля вместе с Марвелем, услышали эти грозные слова, и одновременно с этими словами дуло пистолета поднялось на уровень лба Марвеля. Марвель упал на колени в то самое мгновение, когда Дамуи нажал на спуск, раздался выстрел, и один из стражников, стоявший за спиной Марвеля и таким образом лишившийся заслона, упал, получив пулю в сердце. Морвель сейчас же ответил выстрелом, но пуля расплющилась о кольчугу Демуи. Демуи, мгновенно измерив глазами расстояние, весь собрался для прыжка. Одним махом своей большой шпаги раскроил череп другому стражнику. Повернулся к марвелю и они скрестили шпаги.